Без видимых причин 13 декабря Джоффре приснился ангел. У ангела были длинные серебряные волосы, заколотые молодежной заколкой краб. Краб то и дело норовился скользнуть, а волосы выныривали из залетящей шеи легкими волнами, то справа, то слева. Как вода в сене, когда ее браздит веселый кораблик Пари-Бату, на котором Джоффре не ездил ровно пять лет. Однажды, жизнь назад, когда Жоффре было столько лет, сколько Жулю должно было исполниться сегодня, он набрел на стихи. Речь шла о счастье. В стихотворении так и называлось «Le bonheur». «Беги за ним быстрее, оно убегает, беги же за ним быстрее, а оно уже убежало». В сущности, так и получилось, думал Жоффре Бенуа, без улыбки глядя в окно машины на прекрасные старинные дома Невского проспекта, напоминающие ему декорации классическому балету. Да. Господин вице-консул, ваш сын не пришел сегодня в гимназию, дома его тоже нет. Побледнев, как снег, который внезапно свалился на улицу, в Жоффре схватил второй надрывающийся мобильник. Кхе-кхе-кхе-кхе. Машина прочно застряла в пробке, несмотря на свой важный МИДовский номер. Жофрей выскочил и побежал. В трубке плакал его единственный сын. Жофрей сразу это понял, хотя Жюль не произнес ни одного слова. Снег валил такими охапками, как будто дело происходило не посредине Невского проспекта, а где-нибудь в Сибири. Огненная шевелюра Жофре мгновенно побелела. Жофрей выскочил из автомобиля. Шофер за ним не сразу поспел. Он был русский по имени Василий. Василий уступал Жоффре в скорости, потому что отличался основательностью и, не подумавши, никогда ничего не предпринимал. Как все дипломаты, Жоффрей был законопослушен. Он не нарушал правила уличного движения даже в минуты потрясения, поэтому и задержался у светофора, который полыхал красным светом. Именно там его и нагнал Василий и раскрыл над ним зонтик. Жофре перехватывал мобильник, то одной рукой, то другой, постоянно прижимая его то к левому уху, то к правому, но не было слышно ничего даже плача. В ушах стучало лишь его собственное сердце. Когда человека охватывает панический ужас, в голову могут прийти самые неожиданные мысли. У Жофре сейчас их было две. Первая: русские ошибаются, когда говорят, что от страха сердце уходит в пятки, не в пятки, а в уши. А вторая, точнее нет, обе мысли были первыми. Каких штук места, когда сердце стучит в ушах. Главная мысль Жоффре была про число тринадцать. Неужели оно изменило их роду и с счастливого превратилось в трагическое? Где его сын? Он жив, жив он. Жоффре не замечал даже, что разговаривает вслух, причем по-русски. Если плачет, значит жив. Нажмите на сброс, мобильник Нори Казавис. Господин вице-консул. Вас разыскивает какая-то женщина Она утверждает, что это срочно Говорит, что русская Но выражается по-французски с парижским прононсом По поводу По поводу... Минуточку По поводу находки То есть утери вами прибора Маленькая блестящая вещь Величиной со спичечный коробок Жоффре похолодел Несмотря на то, что Василий держал над ним зонтик Жоффре мгновенно все понял Блестящая вещь Это гармонизатор Жустин С которым Жюль никогда не расставался Живой не расставался. А вдруг его похитили? Задержите! Задержите эту женщину! Я сейчас буду! Где машина? Да уберите! Уберите этот зонтик! Будем следовать в консульство и очень быстро. Будем в лучшем виде. Василий, несмотря на здравомыслие, тоже порядком переживал. И куда только подевался этот мальчишка, тем более в свой день рождения. В бардачке у Василия лежал для Жюля подарок «Карта Петербурга». В машине было тепло, снег на волосах Жоффра растаял, но прядь на лбу так и осталась белой. Когда Дина Августовна примчалась в Тусину квартиру, там уже был накрыт стол. Агнеса Федоровна любила общество, она расцветала, когда приходили гости. От одного только ее, Агнесы Федоровны присутствия день был полон событий, страстей. К тому же снег пошел. Агнеса Федоровна ненавидела лысые будни, которые двигались своим скучным чередом без ничего интересного. Она обожала играть в снежки, а еще она обожала, когда вокруг нее все крутилось и струилась. Скромность Агнессе Федоровне свойственно не была. Когда учителя упрекали ее за то, что она не умрет от скромности, юная Агния думала про себя: смерть от скромности не лучшая смерть. В тот день ТусинаБабушка развернулась во всю мощь своих кулинарных способностей. Она испекла торт со сгущенкой очень вкусный и очень вредный, а еще чебуреки с мясом и оладьи с яблоками. Словом, вагон ядов, как сказали бы Тусины родители. Дверь у Думовых болталась нараспашку, у входа валялись варьки на сапожке, а из комнаты доносился смех. Варвара, ты опять не закрыла дверь! Дина Августовна забыла даже, что это не их дом, а Тусин, и что сначала следует поздороваться. Дина Августовна встряхнула волосами и выронила молодежную заколку крабик. Ну подумаешь, дверь, мелочи жизни, у нас тут такие дела, давайте кофейку выпьем, а у вас не волосы, а прямо водопад, чистое серебро. Дусина болталась нараспашку, у входа валялись варьки на сапожке, а из комнаты доносился смех. Бабушка давно хотела познакомиться с Варькиной мамой, да случая не было. Туся ей уже все уши прожужжала, какая Дина Августовна красавица. Да как знает французский и, ко всему прочему, художница. «Ай, я бы с удовольствием кофе выпила, Но, спасибо. Так... Но у меня там дети одни, ангелов ваяют. Варька, ты где?» В ту же секунду Варька выскочила из комнаты, жуя. За ней Туся. Руки и лица у подружек были измазаны в торте, поэтому гармонизатор Варька держала через бумажную салфеточку. Через салфеточку он не урчал и не сиял. Вот она эта штуковина, мальчишка какой-то выронил. Пошли торт есть. Скиньте вашу шубку, можно в сапогах. Тяжечко кофе, минутное、а、дело, ну прошу, прошу. Она не успела закончить фразу, лицо Варькиной мамы осветилось каким-то удивительным светом, словно луна на картинах Куинджи. Дина Августовна обхватила гармонизатор обеими ладонями. На душе у нее сделалось тепло и легко. У нее даже все морщинки на лице разгладились. Дина Августовна бережно коснулась виноградной кисти. Выгравированный на серебряной коробочке прочла дивизи рода и задумалась. А где у вас телефон? А куда будем звонить? В французское консульство, конечно. Это не просто коробочка, а частная собственность О -о -о. Фамильная Вот, вот, даже、э, тут выгравировано Принадлежит роду Бенуа а -а -а -а. Раз собственность, значит, дорогая ну, Похоже на то Род очень древний Герб примерно века 13-го Но дело не в этом, мне кажется Это какой-то очень важный прибор А вдруг он медицинский?、Угу. Мальчик без него, например, не сможет дышать. Ой, упади его, Господи. Вот, вот, вот, телефон, звоните скорее. Дина Августовна знала наизусть множество телефонных номеров. Такая у нее была способность. Но телефон французского консульства Варькина мама могла бы повторить даже «разбуди ее, Варька, посреди ночи». Дина Августовна давно мечтала о Франции. По-французски Дина Августовна говорила «свободно». Скорее всего, в консульстве ее приняли за свою, а услышав фамилию Бинуа, готовы были соединить чуть ли не с послом. Варяка, Тося и Агнесса Федоровна жадно впитывали происходящее. Языка-то никто из них не знал, но тем интереснее. В конце концов, Дину Августовну попросили туда приехать. Это все сразу поняли. Здорово, прямо сейчас поедешь. Можно я с тобой? Прическу надо соорудить. Я думаю, главное паспорт. Варькина мама показала милиционеру свой паспорт. «Так, Брусникина Иустина Августовна. Ха -ха -ха. Ну и имечко у вас, гражданочка». Это прадедушка имя ей дал. И сгинул бесследно. Тогда такое время стояло, люди пропадали, как в страшном сне. Прадедушка был духовного звания, к тому же юрист. Варкина мама никогда его не знала, а услышала только в сознательном возрасте, когда сменились эпохи, что мол, отец твоего отца теперь реабилитирован, ему возвращено честное имя, поскольку Алексей Августович достойный человек никогда не был врагом народа, что все это трагическая ошибка. Варкина мама осталась стертою в семнадцать лет, ее родители рано ушли из жизни, один за другим. Бабушка пережила дедушку всего на один месяц. А в шестнадцать лет, получив паспорт, Анна попросила вписать туда свое настоящее имя в память о прадедушке Алексея Августовиче, хотя все вокруг продолжали называть ее Динкой, потому что привыкли. Грустная история, тем более Варька промолчать не могла. Имя как имя, европейское, между прочим, от него правосудие происходит. Латынь надо было учить, молодой человек. Вы гражданинка проходите, а ребенок мимо. Как это мимо? «Извините, но ребенок вписан в мой паспорт». Глаза у Дины Августовны были цвета морской волны. Когда она гневалась, становились просто зелеными. Она решительно взмахнула пепельными волосами. Заколка краб вовсе выскользнула. Варька хотела краб поднять. Тяжелая консульская дверь распахнулась. Оттуда стремительно вылетел высоченный человек. Схватил заколку, галантно протянул ее маме. На лице у человека было написано ошеломление, а милиционер сразу взял под козырек. Ваш паспорт, мадам. Мама от французского пристального взгляда слегка растерялась, залезла в карман и вытащила ангела, которого вылепил Илья Сулов, гений ухулиган. Варяка вдруг заметила, что ангел похож на маму. У него были такие же серебристые волосы, а взгляд устремлен ввысь. Консул, судя по всему, тоже это заметил, потому что застыл. В следующее мгновение он уже распахнул перед ними дверь. Варяка гордо прошествовала мимо стража порядка, незаметно показав ему язык. Когда Дина Августовна куда-то умчалась, Илье столову сразу стало скучно. Все же таки скульптор он пока еще был не взрослый, хотя и гениальный. И что грех отоить на весь их третий э один э, потому что класс у них считался экспериментальным. Стулов попал туда случайно, а конфликтовать его бабушка не умела. По правилам им полагалась другая школа, а эта ближняя относилась к другому микрорайону, потому как они жили на другой стороне Невского проспекта. Получалось, что Невский проспект все равно что река Днепра у Гоголя, до середины которой долетит редкая птица. Бабушка Стулова обожала Гоголя. Она его Илье вместо русских народных сказок читала. Может, от того Илья и сформировался такой фантастический. Все гении, наверное, такие. Бабушка очень волновалась, когда он один по улицам бродил, где большое движение. Она была спокойна, только если он на керамике находится, в кружке. Дина Августовна к нему подход нашла, талант раскрыла. Бабушка в Дине Августовне души не чаяла. Она ведь не сомневалась, что ее внук особенный. Только никто ей не верил, а Дина Августовна поверила. Дина Августовна для бабушки Стулова была главнее всех учителей, даже директора. Когда бабушка с ней говорила, пусть и по телефону, всегда кланялась. Стулов к Дине Августовне прилипился, как иголка к магниту. Бабушка не подозревала, что сейчас, когда все остальные керамисты продолжали ваять, внучок выскользнул за дверь. И гуляет на мойке. Стулов так торопился, что даже свою вязаную шапку забыл надеть. Да не беда, у него топочилась такая шевелюра, что никакой холод не страшен. В руках Стулов держал кусок глины и смотрел, как снег падает. Он начал лепить орла прямо здесь же, на улице. И вдруг увидел мальчишку, который плакал. Мальчишка ничего не замечал? У него было такое лицо, будто он потерялся. Эй ты, что происходит, а? Но у Стулова в руках... Не только глина была, еще и стек, которым скульпторы лишние отсекают. Стулов своим стеком Жюля, а это был именно Жюль, слегка уколол, как амур стрелой. Жюль вздрогнул и вернулся в реальность. Но она-то как раз была нереальная. На землю летели снежинки стаи, словно бабочки-капустницы, а перед ним стоял амур, купидон, кудрявый, щекастый, с длинными ресницами, Амур сжимал в своей пухлой руке что-то похожее на стрелу и улыбался. Жуль этого купидона буквально позавчера видел в Эрмитаже на выставке. Потомок древнего рода Бенуа несомненно находился в шоке. И именно поэтому ущипнул сначала себя, а потом стуло во. Это не сон? Ничего себе прикол! Тамур, ты, ты из сказки, ты с неба? Чу-чу-чу-чу-чу, тоже мне Амуры в голове. Да никакая девчонка не стоит того, чтобы из-за нее посреди улицы рыдать. Ты знаешь, что я тебе скажу? Смотри на вещи проще. Древний царь Соломон говорил, что все проходит, пройдет и это. Это не пройдет. Я одну вещь потерял. От мамы осталась. Бесценную, в общем. А где твоя мама?、А、она внезапно до Стулова дошла про маму. Стулов свою маму не помнил, не было и не было. Когда не помнишь, легче. А потом с ним рядом бабушка всегда... А вот если, если бы с бабушкой что-то случилось, Стулову стало страшно. В горле у Стулова сделалось холодно и как-то больно. Но Стулов тут же взял себя в руки. Снежинка мне в рот влетела и растаяла, поэтому я и поперхнулся. А твою вещь мы найдем. Все обыщем мы найдем. Вот тебе на память бери, дарю. И протянул Жюлю орла. Каким образом Стулов его изменили, Извоять успел никому неведомо. Мерси, Буку. У меня сегодня день рождения. Твой подарок первый. Встулов заулыбался до ушей. Он любил дарить. Он, когда дарил, цвел от радости. В этот момент в городе вспыхнули фонари. Прям как в кино. Вуаля! Мне срочно надо в консульство. Отец с ума сойдет. То есть, наверное, сошел. Когда светло, я ориентируюсь по зданиям барокко. А когда темнеет, немножко заблуждаюсь. Я заблуждался сегодня. Это точно. К тому же снег идет, а мы с тобой стоим, как два памятника. Я знаю, где консульство, здесь же, на мойке. Только по другую сторону Невского, недалеко от Дворцовой площади. Я там часто гуляю. Бежим, покажу. А твою вещь мы завтра поищем. Снег растает и поищем. И Жюль пошел за Стуловым, навстречу судьбе. Стулов несся первым, вылитый амур. А Жюль быстро не мог. Он боялся потерять орла. Он нес его осторожно, будто бы тот живой и мог улететь. Встулов всегда знал, что он счастливчик. О, смотри, зонтик! Встулов нашел зонтик, совсем новенький. В урне валялся, прямо на переходе через Невский. Он раскрыл зонтик и понес его над своим новым другом. Это зонт Бенуа. Ты следопыт, да. Завтра, когда снег истает... Тут он немного запутался, но это не суть У Жуля надежда появилась, что завтра они его важную вещь отыщут Да кто бы сомневался, я что хочешь найду Мужская дружба очень загадочная вещь Она может начаться с чего угодно, с драки, например, или даже с горя Причем в один момент и на всю жизнь, без лишних слов Мальчишки почти уже до консульства дошли Тогда Жуль вспомнил, что они еще не знакомы. Ну, и протянули друг другу руки. Жуль, Илья. Тут-то их Василий и обнаружил Голубчиков. Бонжур, месье. Под зонтиком видите ли гуляют, а родители за ними сидеют. С граба стал их в охапку и доставил своему шефу и другу Жофре Бинуа. Мелкого тоже привез, не оставлять же его одного на улице. Шутка, сказать, ночь на дворе. Потом выдохнул. Подумал с минутку и подарил таки имениннику атлас автомобильный, чтобы больше не терялся, а гулял с умом по карте. Василий был отхочив, все русские такие, но вот что его удивило: зонтик оказался тот самый, что Жафрей днем в урну бросил. Просто чудно. Одним словом привез он мальчишек в кабинет к шефу. Сначала сын месье Жофре заметил девчонку и просиял так, будто год ее не видел. Девчонка была похожа на него, чисто близнец, только волосы у нее поружее. Девчонка протянула Жюлю какую-то блестящую коробочку. Василий так и замер. Но это еще было не все. В кабинете находилась женщина, очень даже симпатичная. Стулов сразу к ней кинулся, просто вечер встреч. Она его обняла, хотя Жофре смякнул, отшлепать хотела. И скорее по телефону звонить домой, наверное. А самое главное – это лицо Жофре. Такого лица Василий никогда у него не наблюдал. Жофре смеялся, молодее на глазах. Жофре смотрел на своего сына, на женщину с серебряными волосами, на девчонку, которая была такая же рыжая, как он сам, на пухлого маленького мальчишку, который скакал от восторга и смеялся. А потом продекламировал что-то по французски, и женщина поняла, что он сказал, и посмотрела на него долгим взглядом, как бы узнавая, будто когда-то потеряла его надолго, а теперь вот свиделась. Сегодня день рождения моего единственного сына Жуля. Ему исполнилось тринадцать лет. Пора выпить чая и задуть тринадцать свечей на именинном торте, мадам Аустина, я. Я приглашаю вас с дочерью и с этим прекрасным воятелем ангелов посетить Францию и провести Рождество в нашем родовом замке на Луаре. Вы не против? Мой сон сбылся. Вот так. Хотите верьте, хотите нет. К замку подъехали ранним утром. От Луары на поместье туман пал, Точно серая шаль с кружевами. В кружева проглядывал таинственный мир. Сначала башня, Загадочно так, будто из сказок Перро, А потом мельница старинная И фонтан посреди двора, А в решетке герб рода Крест в овале, виноградной гроздью обвитый. Варька, как его разглядела, Ей отчего-то сразу две мысли в голову пришли. Первая про маму Жуля — Что она, наверное, и сейчас их видит И вот бы они ей понравились А вторая про ее собственную маму Которую зовут так же, как маму Жуля Варька подумала, хорошо, что мама Тогда имя не сменила, когда ей 16 лет исполнилось Никто, конечно, не знает, что там, за поворотом Но нельзя забывать и то, что до поворота было Например, про дедушку своего, который тебе имя дал И вообще без горя счастья не бывает И вообще без горя счастья не бывает но про счастье она думать вслух не будет, чтобы не сглазить. А третья варькина мысль была такая: жалко, что Стулова с ними нет. Он был и пил тут в полное удовольствие, такую красоту только и воять, чтобы запечатлеть навечно. Но Стулов от поездки отказался из-за бабушки. В тот день тринадцатого декабря, на дне рождения Жюля, Стуловой стало стыдно. Дина Августовна Когда я его увидела, сразу бабушке кинулась звонить, а он сам про бабушку и не подумал, хотя на дворе почти ночь была. Бабушка, наверное, давно уже у окна стояла на улицу смотрела, и сердце у нее на всю комнату стучало от переживаний, ведь у бабушки, кроме стулового, на свете нет никого. У него то у стулового иди на Августовна, и вот теперь Жуль, и еще целая комната людей, друзей, а у бабушки он один. Стулов вспомнил, как бабушка ему про старосветских помещиков читала. Смешны эти помещики. Все обедали да ужинали. В стула вслушал и веселился, а бабушка читала, читала и вдруг заплакала. Илья тогда спросил, «Ты чего это, бабань?» «Смотри, внучок, как они друг за друга держатся. Это дорогого стоит, потому что ничего нет на свете дороже верности». Он даже не ожидал, что эти слова у него в памяти застрянут. А они застряли. Франция без него обойдется, а бабушка нет. Дина Августовна пыталась все-таки уговорить его. «Может, все-таки передумаешь?» Люш, я с твоей бабушкой договариваюсь, она согласится. Не, моей бабушке годов много, что я зря волновать. Она не любит, когда меня долго дома нет. Вы ведь это, ну, не навсегда туда едете. Не сомневайся даже. Ну кто ж тогда будет вас керамики учить? Стулов сразу просиял, как медный таз. Месье Жоффре задумчиво произнес: такой поступок стоит уважения. И пожал Стулову руку. Хорошо, что Дина Августовна это видела. А Жюль улыбался, потому что был на седьмом небе. И ему опять захотелось рисовать. Он не рисовал пять лет. Оказывается, все это время он молчал. Это только так считается, что люди думают словами. На самом-то деле каждому человеку дан свой язык. Ноты стихов... Танцевальных па и строгих линий Форму и красок Кто его отыщет, тот будет счастлив Потому что расколдуется от немоты Как принц в старинной французской сказке Жюль в своей краске растерял А теперь снова нашел Варькина мама сказала, что будет с ним заниматься Она ведь академию художеств закончила Странно как Жюль сразу ей поверил У всех взрослых людей В глазах есть какая-то жесткость У мамы вот только не было, и у нее нет. Фантастика просто, что ее зовут как маму, хотя она на маму и не похожа. У мамы глаза голубые, а у нее синие-зеленые, и волосы тоже разные. У мамы золотые, а у нее серебряные, как у ангела, которого в стулов вылепил. В стулов теперь его друг Гребен. У Жулья раньше не было друзей, а теперь есть. Илья. Жуль ему белой глины с Луары привезет в подарок. Жуль больше не боялся зеркал, потому что познакомился с Варькой. Она на его мама, похоже, сильнее, чем на свою. Как такое может быть, Жуль не понимает. Тем более, что волосы у Варьки и глаза такие же зеленые, как у знаменитой шляпницы, с которой покраснел их род и чей портрет висит в фамильном замке. Даже имя Варвара на французский переводится как Барбара. В общем, Варька очень на его маму похожа. Жуль снова поверил в удачу в тринадцатое число. Тринадцатого января они стояли в дворе замка. Жоффрэ, Жуль, Варька и Дина Августовна. В туманный низине перламутрово угадывалась река, а на склонах гор старые кривые сосны слегка покачивали верхушками, будто здоровались. Варяка задрала голову наверх, разглядывает темно-зеленые верхушки, и в этот момент вспыхнуло солнце, и еще что-то блеснуло неуловимое, нежно отразившись в серебряном зеркальце гармонизатора. Точно взмах легкого крыла на землю опрокинулось. Удивительная тишина. Вы слушали радиоспектакль по повести Татьяны Кудрявцевой «Что там за поворотом». В спектакле были заняты актеры. Светлана Письмиченко, Алена Ложкина, Марьяна Мокшина, Галина Гудова, Андрей Дижонов, Вадим Бачанов, Константин Демидов, Родион Приходько и Родион. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Сергей Мохотин.